Во-вторых, четвёртое. Я остановлюсь ещё только на двух вопросах. Первый относится к чрезвычайно важному для нас выводу из всего сказанного в отношении психологических систем и мозга. Я должен отвергнуть мысли, которые развивают Гольдштейн и Гельб относительно того, что всякая высшая психологическая функция имеет прямую физиологическую корреляцию функции построены с физиологической стороны точно так же, как построена и её психологическая часть. Но сначала я изложу их мысли. Гольдштейн и Гельб говорят, что у афазика нарушается та функция мышления в понятиях, которая соответствует основной физиологической функции. Уже здесь Гольдштейн и Гельб выдают величайшее противоречие с собой, когда раньше в той же книге утверждают, будто афазик возвращается к системе мышления, характерной для примитивного человека. Если у афазика страдает основная физиологическая функция, и он возвращается к той ступени мышления, на которой стоит примитивный человек, то мы должны сказать, что у примитивного человека нет той основной физиологической функции, которая есть у нас. Значит, без морфологического изменения структуры мозга здесь возникает новая и основная функция, которой нет на примитивных ступенях развития. Где у нас основание предположить, что за несколько тысяч лет произошла такая коренная перестройка человеческого мозга? Уже и в этом теория Гольдштейна и Гельба наталкивается на непреодолимые затруднения. Но в ней есть своя правда, заключающаяся в том, что всякая сложная психологическая система, и сон каофра, и понятие, и самосознание личности, все эти представления в конечном счёте продукты известной мозговой структуры. Нет ничего, что было бы оторвано от мозга. Есть вопросы о том, что физиологически в мозгу соответствует мышлению, понятиях. Для того, чтобы объяснить, как это возникает в мозгу, достаточно допустить, что мозг содержит условия и возможности такого сочетания функций, такого нового синтеза, таких новых систем, которые вовсе не должны быть заранее запечатлены структурно, и мне думается, что вся современная неврология заставляет это предполагать. Мы все более и более не Видим бесконечное разнообразие и незавершённость мозговых функций. Гораздо более правильно допустить, что в мозгу есть огромные возможности для возникновения новых систем. Это основная предпосылка. Она разрешает тот вопрос, который стоит в отношении работ Леви Брюля. Леви Брюль на последней дискуссии во французском философском обществе говорил, что примитивный человек мыслит иначе, чем мы. Значит ли это, что мозг у него иной, чем у нас? Или нужно допустить, что мозг в связи с новой функцией изменился биологически? Или же, что дух пользуется мозгом только как орудием? Следовательно, одно орудие много употреблений, и значит, развивается дух, а не мозг. На самом деле, мне кажется, что в воде понятие психологической системы в том виде, как мы говорили, Мы получаем возможность великолепно представить себе действительной связи, действительные сложные отношения, которые здесь имеются. До некоторой степени это относится и к одной из труднейших проблем локализации высших психологических систем. Их локализовали до сих пор двояко. Первая точка зрения рассматривала мозг как однородную массу, и отказывалась от признания того, что отдельные его части неравноценны и играют разную роль в построении психологических функций. Эта точка зрения явно несостоятельна. Поэтому в дальнейшем функции стали выводить из отдельных мозговых участков, различая, например, практическое поле и так далее. Поля связаны между собой, и то, что мы наблюдаем в психических процессах, совместная деятельность отдельных полей Это представление, несомненно, более правильно. Мы имеем сложное сотрудничество ряда отдельных зон. Мозговым субстратом психических процессов являются не изолированные участки, а сложные системы всего мозгового аппарата. Но вопрос заключается в следующем. Если эта система заранее дана в самой структуре мозга, то есть исчерпывается теми связями, которые существуют в мозгу между отдельными его частями. Мы должны предположить, что в структуре мозга заранее даны те связи, из которых возникает понятие. Если же мы допустим, что здесь возможны более сложные и неданные заранее связи, мы сразу перенесём этот вопрос в другой план. Позвольте пояснить это на схеме, правда, очень грубой. В личности соединяются формы поведения, которые раньше были разделены между двумя людьми при кассе выполнения. Раньше они происходили в двух мозгах. Один мозг воздействовал на другой, скажем, при помощи слова. Когда они соединяются вместе в одном мозгу, то мы имеем такую картину. Пункт А в мозгу не может достигнуть пункт Б прямым соединением. Он не находится в естественной связи с ним. Возможные связи между отдельными частями мозга устанавливаются через периферическую нервную систему извне. Исходя из таких представлений, мы можем понять целый ряд фактов патологии. Сюда относятся прежде всего факты, когда больной с поражением мозговых систем не в состоянии сделать чего-либо непосредственно, но может выполнить это, если скажет об этом сам себе. Подобную клинически ясную картину мы наблюдаем у паркинсоников. Паркинсоник не может сделать шаг. Когда же вы говорите ему: "Сделайте шаг" или "Кладёте на полу бумажку", он этот шаг делает. Все знают, как хорошо паркинсоники ходят по лестнице и плохо по ровному полу. Для того, чтобы больного привести к лаборатории, приходится разложить на полу ряд бумажек. Он хочет идти, но не может воздействовать на свою моторику. У него эта система разрушена. Почему паркинсоник может ходить, когда на полу разложены бумажки? Тут два объяснения. Одно давал сапир. Паркинсоник хочет поднять руку, когда вы ему говорите, но этого импульса недостаточно. Когда вы связываете просьбу с еще одним зрительным импульсом, он поднимает. Добавочный импульс действует вместе с основным. Смотри за текстовой комментарий 21-й. Можно представить картину и по-другому. Та система, которая позволяет ему поднять руку, сейчас нарушена, но он может связать один пункт мозга с другим через внешний знак. Мне представляется, вторая гипотеза относительно движения паркинсоников правильной. Паркинсоник устанавливает связь между одним и другим пунктами своего мозга через знак, воздействуя на самого себя с периферического конца. Что это так подтверждают эксперименты с истощаемостью паркинсоников. Если бы дело заключалось только в том, что вы истощаете паркинсоника до конца, эффект добавочного стимула должен был бы расти или во всяком случае равняться отдыху, восстановлению, играть роль внешнего раздражителя. Кто-то из русских авторов, в первых описывающих паркинсоников, указывало, что самое важное для больного громкие раздражители. барабан, музыка, но дальнейшие исследования показали, что это не так. Я не хочу сказать, что именно так происходит у паркинсоников, но достаточно сделать вывод, что это принципиально возможно, а в распадении мы на каждом шагу наблюдаем, что такая система действительно возможна. Всякая система, о которой я говорю, проходит три этапа. Сначала интерпсихологические этапы, Я приказываю, вы выполняете. Затем экстрапсихологические. Я начинаю говорить сам себе. Затем интропсихологические. Два пункта мозга, которые извне возбуждаются, имеют тенденцию действовать в единой системе и превращаются в интракортикальный пункт. Позвольте остановиться кратко на дальнейших судьбах этих систем. Я хотел указать на то, то в дифференциально-психологическом разрезе «я от вас, вы от меня» отличаетесь не тем, что у меня внимания немножко больше, чем у вас. Существенное и практически важное характерологическое отличие в социальной жизни людей заключается в тех структурах, отношениях, связях, которые у нас имеются между отдельными пунктами. Я хочу сказать, что решающее значение имеет не память или внимание, Но то, насколько человек пользуется этой памятью, какую роль она выполняет. Мы видели, что сновидение может выполнять центральную роль у кафра. У нас сновидение – приживальщик в психологической жизни, который не играет никакой существенной роли. То же и с мышлением. Сколько бесплодных умов, идущих на холостом ходу. Сколько умов, которые мыслят, но совершенно не включены в действие. Все помнят ситуацию, которые мыслят. когда мы знаем, как нужно поступить, а поступаем иначе. Я хотел указать на то, что тут есть три плана, чрезвычайно важных. Первый план – социальные и классово-психологические. Мы хотим сравнить рабочего и буржуа. Дело не в том, как думал Зомбард, что у буржуа основная жадность, что создается биологический отбор жадных людей, для которых главное – скопидомство и накопление. Смотри за текстовой комментарий 22-й. Я допускаю, что есть много рабочих более скупых, чем буржуа. Суть дела будет заключаться не в том, что из характера выводится социальная роль, а в том, что из социальной роли создается ряд характерологических связей. Социальный классовый тип человека формируется из тех систем, которые вносятся в человека извне, которые являются системами социальных отношений людей, перенесенными в личность. На этом основаны... Профессиографические исследования процессов труда. Каждая профессия требует известной системы этих связей. Для вагоновожатого, например, действительно важно не столько иметь больше внимания, чем для обыкновенного человека, сколько уметь правильно пользоваться вниманием. Важно, чтобы внимание стояло на том месте, на котором оно у писателя, например, может не стоять, и тому подобное. В дифференциальном и характерологическом отношении надо существенно отличать первичные характерологические связи, которые дают те или иные пропорции, например, шизоидной или циклоидной конституции от связей, которые возникают совершенно иначе и которые отличают человека не честного от честного, правдивого от лживого, фантазера от делового человека, которые заключаются не в том, что у меня меньше аккуратности, чем у вас, или больше лжи, чем у вас, о в том, что возникает система отношений между отдельными функциями, которая складывается в онтогенезе. Левин правильно говорит, что образование психологических систем совпадает с развитием личности. Смотри за текстовой комментарий 23. В самых высших случаях, там, где мы имеем этически наиболее совершенные человеческие личности с наиболее красивой духовной жизнью, мы имеем дело с возникновением такой системы где всё соотнести к одному. У Спинозы есть теория. Я её несколько видоизменю. Душа может достигнуть того, чтобы все проявления, все состояния относились к одной цели. Здесь может возникнуть такая система с единым центром, максимальная собранность человеческого поведения. Для Спинозы единая идея является идеей Бога или природы. Психологически это вовсе не необходимо. Но человек может действительно привести в систему не только отдельные функции, но и создать единый центр для всей системы. Спиноза показал эту систему в плане философском. Есть люди, жизни которых являются образцом подчинения одной цели, которые доказали практически, что это возможно. Перед психологией стоит задача показать такого рода возникновение единой системы как научную истину. Я хотел бы закончить ещё раз указав на то, что я представил лестницу фактов, пусть разбросанную, но всё же идущую снизу вверх. Все теоретические соображения я почти опустил. Мне кажется, что наши работы освещаются и становятся на место с этой точки зрения. У меня не хватает теоретической силы всё это объединить. Я представил очень большую лестницу, но в качестве идеи охватывающей всё это, я выдвинул общую мысль. И сегодня мне хотелось бы выяснить по поводу основной мысли, которую я несколько лет вынашивал, но не решался до конца высказать, подтверждается ли она фактически. И наша ближайшая задача выяснить это самым деловым и детальным образом. Я хотел бы, опираясь на приведённые факты, выразить своё основное убеждение, которое заключается в том, что всё дело не в изменениях только внутри функции, а в изменениях связи и в бесконечно разнообразных формах движения, возникающих отсюда, в том, что возникают на известной стадии развития новые синтезы, новые узловые функции, новые формы связи между ними, и нас должны интересовать системы и их судьба. Мне кажется, что системы и их судьба в этих двух словах для нас должны заключаться альфа и омега нашей ближайшей работы. Примечание диктора. Комментарий 1. Обработанная стенограмма доклада, прочитанного в клинике нервных болезней Первого Московского государственного университета 9 -го октября 1930 -го года из личного архива Льва Семёновича Выгодского. Публикуется впервые. Комментарий 2. Гёте Иоганн Вольфганг. Годы жизни 1749, 1832. Немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель, исследователь проблем зрительного восприятия. Комментарий третий. Гольштейн Курт. От жизни 1878-1965. Немецкий психиатр и психолог. Близко к гештальтпсихологии. идеи которой распространил на трактовку организма как целого, движимого потребностью в самоактуализации. Комментарий четвертый. Иенш Эрик, годы жизни 1883-1940, немецкий психолог, известен работами по изучению эйдетизма. Комментарий пятый. Штерн Вильям, годы жизни 1871-1940, 1938. Немецкий психолог. Основные работы в области детской и дифференциальной психологии. Предложил учение о персоне как особой уникальной сущности. Комментарий 6. Леонтьев Алексей Николаевич. Годы жизни 1903-1979. Советский психолог, ближайший сотрудник Льва Семёновича Выготского. Разрабатывал проблему происхождения развития психики. Выдвинул положение об общности строения внешней, практической и внутренней теоретической деятельности человека. Комментарий седьмой. Занков Леонид Владимирович. Годы жизни 1901-1977. Советский дефектолог и психолог. Комментарий восьмой. Пиаже Жан. Годы жизни 1896-1980-й. Принцерский психолог, автор многих экспериментальных и теоретических работ в области детской и генетической психологии, оказавших большое влияние на развитие этого направления. Комментарий 9. Грусс Карл. Годы жизни 1861-1946. Немецкий психолог. Основные работы в области генетической психологии. Автор теории игры. согласно которой игра служит школой подготовки организма к жизненным испытаниям. Комментарий 10-й. Морозова Наталья Григорьевна. Родилась в 1906 году. Советский дефектолог. Комментарий 11-й. Леви Брюль-Люсьен. Годы жизни 1857-1939. Французский философ, социолог и этнограф. Комментарий 12-й. Тит Цит Корнелли. Годы жизни 55-120. Римский историк. Комментарий 13. Бюлер Шарлотта. Родилась в 1893 году. Австрийский психолог, занималась проблемами детской и генетической психологии. Комментарий 14. Галтон Фрэнсис. Годы жизни 1822-1911. Английский антрополог и психолог. Он внёс крупный вклад в разработку экспериментальных и количественных методов в психологии. Решающую роль придавал наследственным факторам, недооценивая влияние социальной среды. Комментарий 15. -й. Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Годы жизни 1770-1831. Немецкий философ, завершивший развитие немецкой классической идеалистической философии. Эвинтарь 16. -й. Бергсон Анри. Годы жизни 1859-1941. Французский философ-идеалист. Впервые основой всего сущего считал чистую, то есть нематериальную длительность, аспектами которой выступают память, инстинкт, сознание, свобода, дух. Постижение длительности осуществляется путём интуиции, как противоположного разуму. мистического акта непосредственного постижения. Комментарий 17. Кречмер Эрнст. Годы жизни 1887-1964. Немецкий психиатр и психолог, автор исследований о соотношении между строением тела и психическими свойствами человека, предложил на этом основание типологию характера. Комментарий 18. -й. Блей Лер Эйтен. В годы жизни 1859-1939 швейцарский психиатр выдвинул понятие об аутизме или аутическом мышлении как состоянии, при котором больной субъект шизофреник утрачивает контакт с реальностью, целиком сосредотачиваясь на своих внутренних влечениях и идеях. Комментарий XIX. Блондель Шар годы жизни 1876-1939. Французский психиатр. Комментарий 20-й. Спиноза Бенедикт, годы жизни 1633-1677. Голландский философ-материалист. Его труды оказали большое влияние Новогодского. Комментарий 21-й. Сапир Исай Давидович. Годы жизни 1897-1937. Советский психиатр. Комментарий 22. -й. Зомбард Вернер. Годы жизни 1863-1941. Немецкий буржуазный экономист и социолог. Различал так называемую психологическую социологию, анализирующую психобиологические факты. чувствует инстинкты влечения как основу человеческой культуры и так называемую зоологическую социологию изучающую духовные факторы культуры, религию, этику, право и тому подобное. Под влиянием Фрейда разделил основания культуры на биологические и духовные. Комментарий 23. Левин Курт. Годы жизни 1890-1947. немецкий психолог разработал близкую к гештальт психологии теорию мотивации поведения